Глава первая. Поговорив с подругой, я проверила, чем занимается сын в другой комнате и вернулась на кухню. Помимо картофельного пюре с мясом по-французски, надо еще приготовить какой-нибудь салатик, чтобы муж видел, куда уходят его деньги, ну и супчик для Степашки. Хоть сынишка сейчас и поглощен пазлами, а в садике его кормили, но это ненадолго. Скоро мой зайчик потребует кушать, а растущий организм как-никак. И компотик надо сварить, так как воду он не пьет, а соки покупать дорого, ага. Вот деловые костюмы себе за несколько тысяч приобретать и любовниц по ресторанам водить недорого, а сок ребенку за 60 рублей — явное расточительство. Ррр, как же меня бесит мой муженек! Ну ничего не поделаешь, приходится терпеть, потому как я оказалась в зависимом положении, и деться мне некуда». Квартира, где мы живем, принадлежит Костику. Можно было бы податься к родителям, но они сами теснятся вместе с семьей брата в двушке. А больше у меня никого и нет в этом городе. Но ничего, скоро все изменится. Скорей бы. Приготовив ужин, накормила сынишку и включила ему мультики перед сном. Сама же собрала и аккуратно разложила игрушки, помыла посуду и стала ждать мужа. Компанию мне составил наш пёс «Принц». Смесь дворняги и пикинеса, нетерпеливо виляя хвостом, он заглядывал в глаза и путался под ногами, намекая, что неплохо бы прогуляться. Ну подожди немножко, мы же днем гуляли, уговаривала его. Сейчас хозяин вернется и пойдем. Холодно, на улице. Не хочу степашку морозить, а одного-то уже оставить не могу, сам понимаешь. Принц все понимал. Вообще нам досталась на редкость умная и сообразительная собака, которая могла и за ребенком, пока я занята на кухне, присмотреть, и про подгоряющий борщ напомнить, и пульт от телевизора принести. Вот и теперь пес лишь вздохнул и терпеливо улегся у входной двери. Муж заявился около 10 часов вечера, когда я уже собиралась укладывать спать степашку. Но ради встречи кормильца пришлось отложить все заботы и, натянув на лицо радостную улыбку, поспешить к супругу. Привет, дорогой, как дела на работе? спросила ласково. Ужинать будешь? Дальше мне полагалось принять дубленку и внимательно слушать про бестолковых подчиненных и работу, которую допоздна пришлось за них выполнять. Хотя я прекрасно знала, что офис муж покинул еще в 6 вечера, и, скорее всего, все это время был с Лидочкой. Хм. Я нахмурилась, принюхиваясь к меховому воротнику верхней одежды супруга. Ан нет, с Людочкой. Это запах ее цветочных духов исходит от куртки. Лида предпочитает терпкие ароматы». «Ой, Лана, я голодный, как волк», — признался Костик. «Что сегодня на ужин?» Изобразив радость, что получится накормить мужа, я поспешила на кухню накрывать на стол. «Эх, подумать только, а ведь когда-то я ненавидела любую ложь и лицемерие». «Зато сейчас они стали неотъемлемой частью моей жизни. Как же беспощадно бывает судьба». «Сегодня супруг был подозрительно-благожелательно настроен. Он даже поинтересовался, чем я занималась и как Степану нравится в садике. Я рассказала пару забавных историй с участием сына, одним глазом косясь на нетерпеливо ёрзающую собаку». «Ну что поделаешь, друг?» Мысленно извинилась перед псом. Придется немного потерпеть» пока твой хозяин изображает любящего отца и мужа, с ним такое нечасто происходит. «Знаешь, дорогая, а ведь у меня для тебя есть подарок!» — внезапно воскликнул Костик, откладывая столовые приборы. «Подарок?» — необычайно удивилась я. «В последний раз супруг мне дарил сережки на рождение сына три с половиной года назад, а потом все. Любопытно, что с ним произошло. В честь чего подобная щедрость?» «Могу же я порадовать свою жену?» Невозмутимо спросил муж. Он поднялся со стула и достал из внутреннего кармана длинный футляр. Демонстративным жестом фокусника, открыв его, вытащил золотое украшение в виде цепочки с черным кристаллом. Я ахнула от восторга, увидев такую красоту. «Нравится?» — спросил Костя, как-то странно на меня посмотрев. Сглотнув, молча кивнула, не в силах вымолвить ни слова. «Так давай примерим». — весело предложил он и, зайдя за мою спину, застегнул украшение. «Ну как?» Счастливая я побежала к зеркалу. «Какая прелесть!» — подумала с восторгом. «Небось, дорогое. Надо завтра же заглянуть в ломбард и узнать цену. Если повезет, то, возможно, мне удастся раньше уйти, не дожидаясь накопления первоначального капитала. Как же хочется зажить нормальной жизнью, ни перед кем не притворяясь и не отчитываясь!» Только непонятно, почему столь щедрый дар достался мне, а не Людочке. Подумав, что, возможно, у мужа проснулась совесть, и где-то в глубине души он раскаивается за свое ко мне и к сыну отношение, и я уже было хотела пойти поблагодарить его, но некоторая странность меня остановила и заставила внимательнее всмотреться в зеркало. Черный камень сиял. Нет, это были необычные блики на свету. Он сам будто излучал свет. «Господи, у меня что, галлюцинации?» — ужаснулась я. «Это явно на нервной почве! Довёл-таки гад!» Решив не показывать, что стала видеть то, чего нет, опасаясь попадания в психушку, куда заботливый супруг с радостью меня отправит, дай только повод, я приняла невозмутимый вид и вернулась на кухню. «Спасибо! Очень красивая вещица!» — сияя улыбкой, поблагодарила мужчину. Сама же внимательно следила за его реакцией, а она была еще какая. Муж не сводил настороженных глаз с кулона, а когда я к нему подошла, чтобы поцеловать в щеку, отшатнулся. Интуиция благим матом заорала, что дело здесь явно нечисто, но меня позабавила реакция Костика. В кои то веки это он меня боится, а не я его. Что с тобой, дорогой? Наиграно удивилась я, делая шаг к мужчине. «Неужели ты не дашь отблагодарить тебя?» «Не стоит», — отмахнулся он, натянуто улыбаясь. «Это же такая мелочь». «Вовсе нет», — возразила, делая еще шаг. «Некоторое время мы как бы невзначай ходили по кухне. Я к мужу, он от меня. Знаешь, пойду-ка я спать, что-то голова разболелась». Внезапно воскликнул супруг и попытался сбежать. В это же время меня что-то снесло с ног и куда-то потянуло, Я схватилась за единственную опору, плечо мужа, чтобы удержаться. Но он с силой отцепил мои пальцы и шарахнулся в сторону. Вся комната пришла в движение. В воздухе закружились тарелки, кружки, кастрюли. Одна из них прилетела прямо в голову Кости, облив остатками супа. Тут и принц подоспел и начал звонко лаять. Я орала, муж ругался сквозь зубы, вцепившись в косяк двери. Соседи стучали в стены. Приложив изрядные усилия, борясь против непонятной тяги, я поймала супруга за ногу, но он старательно ею затряс, прося отпустить. «Ага, нашел дуру. Не знаю, что происходит и куда меня тащит, но я туда точно попадать не хочу. Тем более одна. Страшно же!» Обернувшись назад, увидела непонятную сияющую воронку, ниоткуда возникшую на кухне, которая вращалась все быстрее и быстрее. Ужас какой! Я заорала громче и вцепилась в ногу мужа еще сильнее. Мимо, выпучив глаза, пролетал пес, и я схватила и его. Черт! ругнулся Костя, и его пальцы, больше не в силах удерживать собственное тело, меняя собаку, соскользнули с деревянного косяка. Мы куда-то полетели. Последнее, что я увидела, был Степашка с округлившимися глазами, забегающий на кухню. «Мам, пап, вы куда? Я с вами хочу!» Закричал Нишка и прыгнул ко мне.